Глава 7 «Где Георгий?» Фредер быстро окинул взглядом все три комнаты и асофата. Большие, красивые, заставленные несколько ошеломляющим количеством кресел и диванов с шелковыми подушками. Со шторами, погружавшими все вокруг в золотистый сумрак. «Кто?» — рассеянно спросила асофата. В ожидании он не спал. Глаза на худом, почти белом лице казались непомерно большими. Взгляд, неотрывно устремленный на Фредера, наводил на мысль, что он вот-вот молитвенно возденет руки. «Георгий», — повторил Фредер. но усталых губах Иосафата играла счастливая улыбка. «А кто это?» — спросил он. «Я послал его к вам. Никто не приходил». Фредер смотрел на него, не говоря ни слова. «Я всю ночь сидел в этом кресле», — продолжал Иосафат, превратно истолковав молчание Фредера. Ни секунды не спал. Каждую секунду ждал вас или вашего посланца, или звонка. Я и охрану предупредил. Никто не приходил, господин Фредер». Фредер по-прежнему молчал. Медленно, едва не споткнувшись, переступил порог комнаты. Провел рукой по голове, словно хотел снять шляпу, и обнаружил, что он в шапке, в черной шапке. Стянул ее, уронил на пол. Рука скользнула с олба к глазам, ненадолго замерла. Потом там же оказалась и другая, словно желая утешить свою сестру. Он стоял, накренившись в бок, как дерево под могучим ветром. Иосафат глаз не сводил с робы Фредера. «Господин Фредер», — осторожно начал он, — «откуда у вас эта одежда?» Фредер не обернулся. Лишь отнял ладони от глаз и прижал к затылку, будто там угнездилась боль. «Эту одежду носил Георгий», — ответил он. «Я отдал ему свою». «Значит, Георгий рабочий?» «Да». Я нашел его возле машины Паттерностера, занял его место и послал его к вам. «Может быть, он еще придет?» — сказал иосафат Фредер покачал головой. Он должен бы находиться здесь уже много часов. Если б его обнаружили, когда он уходил из Новой Вавилонской башни, то явились бы и ко мне, когда я стоял у машины. Странно думать, но хочешь не хочешь, надо признать, он не пришел. — В том костюме, который вы отдали Георгию, было много денег? — спросила Асафат, осторожно, словно прикасаясь к больному месту фредер кивнул в таком случае неудивительно что георгий не пришел заметил иосафат и умолк выражение стыда и муки на лице фредера не позволило ему продолжить не хотите ли сесть господин фредер спросил он немного погодя или может быть прилечь вид у вас очень усталый, и смотреть больно нет у меня времени рассиживаться от тем пачи лежать отвечал фредер Прошелся по комнате, бесцельно, бессмысленно, останавливаясь, когда путь преграждал стол или кресло. Дело вот в чем и Асафат. Я наказал георгию идти сюда и ждать меня или весточку от меня. Шансы тысяча к одному, что Тощий, разыскивая меня, уже напал на след Георгия. И тысяча к одному, что он вытянет у парня, куда я его послал. «Вы не хотите, чтобы Тощий вас нашел?» Он не должен найти меня и Асафат ни за что на свете. И Асафат молчал. Он явно растерялся. Фредер смотрел на него с боязливой улыбкой. — Как нам теперь раздобыть денег, Асафат? — Ну, для сына Йоха Фредерсона это не составит труда? — Еще как составит Асафат. Ведь я более не сын Йоха Фредерсона. И Асафат поднял голову. «Не понимаю», — помолчав, обронил он. «Что же тут непонятного, Иосафат? Я порвал с отцом и теперь иду своим путем». На мгновение бывший первый секретарь владыки Великого Метрополиса задержал дыхание. Потом шумно выдохнул. «Вы позволите кое-что вам сказать, господин Фредер?» «Слушаю вас. С вашим отцом порвать невозможно». Он сам определяет, остаешься ты у него или должен уйти. Нет человека могущественнее Йоха Фредерсона. Он как Земля. В отношении Земли тоже нет нашей воли. Ее законы всегда держат нас вертикально по отношению к центру Земли, пусть даже мы станем на голову. Коли Йох Фредерсон отпускает человека, тот все равно, что лишается силы притяжения Земли. Все равно, что падает в ничто и отпустить Йог Фредерсон может кого угодно, только не своего сына. вдруг?» — отвечал Фредер, и говорил он теперь как в лихорадке. «Вдруг человек преодолеет законы Земли?» «Утопия, господин Фредер. Для творческого духа человека не существует утопий. Существует лишь пока что не. Я твердо решил рискнуть. Я должен идти своим путем». — Да, должен, потому что я его не знаю, но отыщу, потому что должен отыскать. — Куда бы вы, ни отправились, господин Фредер, я с вами. — Спасибо. Фредер протянул руку, почувствовал, как ее схватили и крепко пожали. — Вы же знаете, господин Фредер, да? — глухо проговорил Эссофат. — Вам принадлежит всё. «Я сам, и всё, что у меня есть...» «Это немного, ведь я жил как безумец, но на сегодня, на завтра и послезавтра...» Фредер покачал головой, не отнимая у Эосафата своей руки. «Нет, нет», — сказал он, заливаясь краской. «Так новые пути не начинают. Нам надо найти другие средства. Это будет непросто». Тощий свое дело знает. «Может, удастся привлечь его на вашу сторону?» Помедлив, заметил Иосафат. «Ведь, как ни странно, он любит вас». Тощий любит всех своих жертв. «Что не мешает этому невероятно чуткому и нежному палачу бросать их к ногам моего отца? Он прирожденное орудие, но орудие сильнейшего». Он никогда не станет орудием слабого, ведь для него это унизительно. А вы только что рассказали мне, Иосафат, насколько мой отец сильнее меня. А если вам доверится кому-нибудь из ваших друзей? У меня нет друзей, Иосафат». Иосафат хотел возразить, но промолчал. Фредер посмотрел на него. Выпрямился и улыбнулся, все еще не отнимая руки. «У меня нет друзей, Асафат. А что еще хуже? Нет друга. У меня были товарищи по играм, товарищи по развлечениям, но друзья? Друг? Нет, Асафат. Можно ли довериться человеку, котором знаешь только, как звучит его смех, а больше ничего?» Он видел, что собеседник смотрит на него, прочел в его глазах страстность и боль, и правду. «Да», — он нервно улыбнулся. «Тебе я, пожалуй, мог бы довериться. Должен довериться и Асафат. Должен обращаться на «ты», называть другом и братом, потому что мне необходим человек, который с верой и доверием пойдет со мной хоть на край света». «Хочешь быть этим человеком?» «Да». «Да», — Фредер шагнул к Асафату, положил руки ему на плечи. Пристально посмотрел в лицо, встряхнул. «Ты говоришь «да». А понимаешь ли, что это значит для тебя и для меня? Последний раз опущен лот. Последний раз брошен якорь. Мы едва знакомы. Я хотел помочь тебе, и даже помочь уже не могу, поскольку в этот час беднее тебя». Впрочем, может статься оно и хорошо. Сына Йоха Фредерсона, пожалуй, можно предать. Но меня, Иосафат, человека, у которого нет ничего, кроме воли и цели, выдавать его вряд ли дело стоящее. А, Иосафат, побей меня, бог, как бьют шелудивую собаку. Ладно, ладно. По лицу Фредера вновь скользнула улыбка осветила убежденностью усталые черты. «Сейчас я уйду, Иосафат. Хочу навестить мать моего отца, отнести ей кое-что для меня святое. К вечеру вернусь. Я найду тебя здесь?» «Да, господин Фредер, безусловно». Они протянули друг другу руки. Одна крепко пожала другую. Глаза смотрели в глаза. Взгляды скрестились. Потом руки в молчании разжались, и Фредер ушел. Чуть погодя, и Асафат еще стоял там, где его оставил Фредер, в дверь постучали. Хотя стук был тихий, короткий, как стук просителя, в нем все же сквозило что-то, от чего по спине Асафата пробежал холодок. Он не шевелился, только смотрел на дверь, не в силах ни сказать «войдите», ни открыть. Стук повторился, но громче не стал. И в третий раз остался таким же тихим. Однако именно это усилило впечатление неотвратимости и укрепило ощущение, что притворяться глухим бессмысленно. «Кто там?» — хрипло спросил Эсофат. «Он точно знал, кто стоит за дверью. Спросил только, чтобы выиграть время» перевести дух, ведь это было ему совершенно необходимо. Ответа он не ждал, да и не получил. Дверь отворилась. На пороге стоял Тощий. Оба молчали, не поздоровались. и Иософат, потому что у него пересохло в горле. Тощий, потому что в ту же секунду, когда шагнул на порог, хищный его взгляд облетел комнату и кое-что зацепил, черную шапку на полу. Иосафат проследил взгляд Тощего, но не пошевелился. Тощий спокойно подошел к шапке, нагнулся, поднял ее. Повертел в руках, перевернул. На пропитанной потом подкладке значилось 11, -11». Тощий чуть ли не ласково покачивал шапку в ладонях. Перевел затуманенные усталостью глаза на Иосафата, спросил в полголоса «Где Фредер и Иосафат?» «Не знаю». Тощий вяло усмехнулся, разгладил чёрную шапку. и Иосафат хриплым голосом продолжил. «А если бы знал? Ни почём бы вам не сказал!» Тощий взглянул на Иосафата, всё ещё с усмешкой, всё ещё поглаживая чёрную шапку. «Вы правы», — учтиво сказал он. «Простите». Вопрос был праздный. «Разумеется, вы не скажете, где господин Фредер». «Да это и не нужно. Речь идет совсем о другом». Аккуратно свернув шапку, он сунул ее в карман и обвел взглядом комнату. Прошёл к одному из кресел возле блестящего черным лаком низкого столика. «Вы позволите?» — вежливо спросил он, садясь. Иосафат мотнул головой, но, пожалуйста, сухим комком застряло в горле. Он не двигался с места. «Красиво живёте», — сказал Тощий, откидываясь на спинку кресла и оглядывая квартиру. «Всё настроено на мягкость и полумрак. Над подушками прохладный аромат. Могу понять, что вам будет трудно отказаться от этой квартиры». «Да я не собираюсь», — сказал Асофат, сглотнув. Тощий опустил веки, будто надумал вздремнуть. «Ну-ну, пока что, но в скором времени». «Я вообще не собираюсь», — отвечал Иосафат. Глаза его покраснели. Он бросил на тощего взгляд, в котором тлела ненависть. «Да, пока что, но в скором времени...» Иосафат стоял в оцепенении. Потом вдруг взмахнул кулаком в воздухе, будто ударил по незримой двери. «Что, собственно, вам нужно?» — спросил он, тяжело дыша. «Что это значит?» «Чего вы от меня хотите?» Сначала казалось, будто Тощий не слышал вопросов. Вялый, с закрытыми глазами, он сидел, не слышно дыша. Но когда под рукой Асофата скрипнул подлокотник кресла, проговорил очень медленно, но очень отчетливо. «Я хочу услышать от вас цену, за какую вы откажетесь от этой квартиры» и Асафат. «Когда?» «Сию минуту». «Что значит сию минуту?» Тащи открыл глаза. Они были холодны и блестели, как галька в ручья. «Сию минуту» значит «в течение часа». «Сию минуту» значит «задолго до наступления вечера». Дрожь пробежала по спине Асафата. Повисшие руки медленно сжались в кулаки. «Подите вон, сударь!» — глухо сказал он. «Убирайтесь! Сей же час! Немедленно! Сию минуту!» «Красивая квартира!» — продолжал тощий. «Вы расстанетесь с ней неохотно. Знаток не постоит за ценой, и времени у вас в обрез. Больших чемоданов не собрать». Вы можете взять только то, что понадобится в ближайшие 24 часа. Путешествия, новые приобретения, целый год проживания — все это включено в цену. Так сколько стоит ваша квартира и асофат? Я вышвырну вас вон, как в лихорадке пробормотал и асофат. Спущу с восьмого этажа на улицу, через закрытое окно, если вы не уберетесь сию же минуту. У вас есть любимая женщина. Она вас не любит. А женщины, которые не любят, обходятся дорого. Вы хотите купить эту женщину? Ладно. Это втрое увеличивает стоимость квартиры. Жизнь на Адриатике, в Риме, на Тенерифе. Кругосветное путешествие на прекрасном судне с женщиной, которая каждый день хочет, чтобы ее купили заново. Понятный Асафат, квартира дорожает. Но, сказать по правде, я должен ее заполучить, а, стало быть, заплачу. Он сунул руку в карман, достал пачку купюр, придвинул ее к Асафату по блестящему, как зеркало, черному столику. Иосафат, царапнув ногтями по столешнице, схватил деньги и швырнул тощему в лицо. Тот поймал их коротким молниеносным движением и снова бережно положил на столик. Добавил еще пачку. «Этого достаточно?» — вяло спросил он. «Нет! Нет!» — с хохотом выкрикнул Иосафат. «Разумно!» — воскликнул тощий. «Весьма разумно!» почему бы вам не использовать свое преимущество? Возможность вроде вот этой поднять всю свою жизнь на сотню уровней выше, стать независимым, свободным, счастливым, исполнить все желания, удовлетворить любой каприз своей собственной или красивой женщины представляется в жизни всего лишь раз и больше никогда. Берите, иосафат, если вы не дурак, Между нами говоря, красавица, о которой мы только что говорили, уже уведомлена и ждет подле самолета, готового к вылету. Тройная цена, Иосафат, если вы не заставите красавицу ждать. Он выложил на стол третью пачку купюр. Посмотрел на Иосафата. Покрасневшие глаза Иосафата сверлили его взглядом. Меж тем, как руки вслепую... Ощипью тянулись к трем коричневым пачкам. Зубы белели меж губ, а пальцы рвали купюры. Грозили уничтожить без остатка. Тощий покачал головой. «Зря вы так», миролюбиво», — миролюбиво сказал он. «У меня с собой банковская книжка на нескольких страницах, которые стоит подпись Йоха Фредерсона. Мы проставим сумму вот здесь, на первой странице» сумму вдвое превышающую предложенную. — Ну же, Иосафат! — Не хочу! — проговорил тот, дрожа всем телом. то Тощий усмехнулся. — Да, пока что. Но в скором времени... Иосафат не ответил. Он неотрывно смотрел на лежащий перед ним на столе белый листок, испещренный типографскими строками и подписями. Обозначенных на нем цифр Иосафат не видел. Видел только имя. Йох Фредерсон. Буквы, будто вырезанные лезвием топора. Йох Фредерсон. Иосафат повертел головой, словно ощутив это лезвие на своей шее. «Нет!» — прохрипел он. «Нет! Нет! Нет!» «Все еще недостаточно?» — спросил Тощий. Голова Иосафата склонилась на бок. По вискам катился пот. — Да, — пролепетал он. — Да, достаточно. Тощий встал. Что-то соскользнуло с его колен. Вещица, которую он ненароком вытащил из кармана вместе с купюрами, и не заметил. Взгляд Иосафата устремился на эту вещицу. На черную шапку какие носят рабочие на заводах Йоха Фредерсона. Иосафат взвыл, рухнул на колени, обеими руками схватил чёрную шапку, стремительно поднёс к губам, не сводя глаз, тощего вскочил на ноги, как колень, убегающий от своры собак, ринулся к двери. Но тощий всё-таки опередил его. Огромным прыжком он перелетел через стол, через диван, врезался в дверь и стал перед асофатом. Доли секунды они смотрели друг на друга. Затем руки асофата метнулись к горлу тощего. Тот опустил голову. Выбросил руки вперед, словно щупальца полипа. Они сцепились. Началась схватка, яростная и расчетливая. Бешеная и с чувством превосходства со скрежетом зубовным и беззвучная грудь к груди. Они то расцеплялись, то снова кидались друг на друга. Падали, боролись на полу, и Асофат подмял противника под себя. Не прекращая борьбы, оба поднялись на ноги, споткнулись, покатились по креслам и дивану. Красивая комната, где теперь царил полный разгром, оказалась мала для двух сплетенных тел, которые метались как рыбины, Топали ногами, как быки, лупили друг друга, как медведи, в драке. Но добила раскалённая безумие, иосафата Асофата не устояла перед непоколебимой, жестокой холодностью противника. Внезапно, словно ему перебили поджилки, он обмяк под ударами тощего Рухнул на колени и, навалясь спиной на опрокинутое кресло, замер, устремив неподвижный взгляд в потолок. Тощий опустил руки, посмотрел вниз на иосафата «Теперь достаточно?» — спросил он с вялой усмешкой. Иосафат не ответил, шевельнул правой рукой. В яростной схватке он все-таки не выронил из рук черную шапку, в которой к нему пришел Фредер. С усилием положил шапку на колени, будто она весила не меньше центнера, потеребил ее пальцами, расправил. «Ну же, Иосафат, вставайте!» сказал то еще очень серьезно и чуть печально вам помочь давайте руки нет нет шапку я у вас не отниму видимо я причинил вам сильную боль я не нарочно вы меня принудили он отпустил вставшего с печальной усмешкой огляделся и заметил хорошо что прежде мы успели сойтись в цене теперь бы квартира изрядно подешевела Вздохнув, он посмотрел на Иосафата. «Когда вы сможете уйти?» «Прямо сейчас», — ответил Иосафат. «Ничего с собой не возьмете?» «Нет». «Хотите уйти как есть? Со всеми следами схватки в лохмотьях?» «Да». учтив ли это по отношению к женщине, которая вас ждет?» Глаза Иосафата ожили. Красные, воспаленные, они буравили тощего. «Если не хотите, чтобы я убил эту женщину, раз уж не сумел убить вас, отошлите ее прочь до моего приезда». Без всякого выражения тихо попросил он. Тощий промолчал, повернулся к выходу, взял банковский чек, сложил его и сунул Иосафату в карман. Иосафат не противился. Впереди тощего он пошел к двери. Там опять остановился, осмотрелся. На прощание швырнул в комнату шапку Фредера и захохотал. «Безудержно! Не в силах остановиться!» — ударил плечом в косяк. Потом вышел вон. Тощий последовал за ним.